А если лишенность есть в некотором смысле обладание, то все способно к чему-то благодаря обладанию чем-то. Так что нечто способное и потому, что оно обладает некоторым свойством и началом, и потому что обладает лишенностью его, если только можно обладать лишенностью. Иначе «способное» будет в данном случае иметь двоякий смысл.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 и